Глава 17. «За ВДВ!» Мила очнулась от резкой боли в запястьях и щиколотках. Попыталась пошевелиться, но тело не слушалось. Она с трудом разлепила веки и огляделась. Девушка лежала на холодном каменном полу в небольшой темной камере. Руки и ноги были крепко связаны веревками. Вокруг не было ни одного предмета, только голые серые стены, покрытые паутиной и плесенью. В дальнем углу виднелась ржавая решетка, сквозь которую едва пробивался тусклый свет факела. — Где я? Что произошло? — лихорадочно соображала Мила. Воспоминания возвращались урывками. Ночь, лес, огонь, она сражалась с кем-то, а потом эти туфли и насмешливый голос. — Значит, ее взяли в плен? Но кто и зачем? Размышление прервал скрип открываемой двери, на пороге возникла высокая стройная девушка с длинными золотистыми локонами, ее губы изгибались в ехидной усмешке. «О, княжна очнулась! Как спалось?» Мила узнала этот голос. Это была та самая девушка, что подкралась к ней из-за спины. «Кто ты? Где я?» — прошипела Мила, изо всех сил напрягая ослабленные веревками конечности. «Отпусти меня немедленно, или ты пожалеешь?» «Ой, какая грозная!» — рассмеялась незнакомка. «Да ты и пальцем пошевелить не можешь в таком виде, не то что угрожать кому-то!» Она присела рядом с милой на корточке и с насмешливым любопытством заглянула той в лицо. «Меня зовут Лариса. Лариса Лыкова, к твоим услугам, ваше сетельство. А ты сейчас в моей полной власти. Так что расслабь булки и не брыкайся!» а не то придется их туго стянуть этими очаровательными кожаными ремешками». Мило только сейчас узнал Ларису, чья внешность подвыветрилась из ее памяти. Пушкина возмущенно засопела. «Лыкова! Значит, это дело рук рода Лыковых? Владимир тут замешан!» «Но зачем ему понадобилось похищать ее?» Однако Лариса явно не собиралась ничего объяснять. Она лишь еще раз ехидно усмехнулась и выпорхнула за дверь, на прощание бросив. «Будь паенькой, скоро за тобой придут!» И не вздумай буянить, эта камера подавляет любую силу. Дверь с грохотом захлопнулась, и Мила осталась в темноте и одиночестве. Она зажмурилась, пытаясь совладать с накатившей паникой. «Нет, только не это!» Она не хочет становиться пешкой в чьей-то игре. Только вот силы не отзывались. Ни ее собственные, ни силы темного бога. Вера осторожно прокралась вперед по узкому каменному коридору, стараясь ступать как можно тише. Ее сердце колотилось от волнения. Впереди явственно доносились чьи-то голоса. «Наверное, это слуги или охранники Пушкина?» — подумала Вера, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Она затаила дыхание и прислушалась. «Так что теперь, пока князь занят, можно немного передохнуть», — раздался усталый мужской голос. «А то последнее время с ним тяжело. Странный какой-то стал, резкий. Все больше запирается у себя в кабинете». «И правда, чего это он вдруг?» — отозвался другой мужчина. «Раньше-то нормальным был» а нынче прям мрачные ходят все время и приказы отдает какие-то... странные. — А помнишь, сегодня ночью велел всем слугам и даже супруге свои через потайные ходы из особняка выйти? — заговорщическим тоном добавил первый. — И никого, кроме охраны, не впускать обратно до утра. — Да уж, странновато это. Второй задумчиво покряхтел. — Чего он там задумал без свидетелей? — Хоть бы не натворил чего. А вдруг опасно это все? Вера ахнула про себя. Значит, ее подозрения подтверждались. С Пушкиным творилось что-то неладное. И явно он замышлял нечто зловещее в своем подземном комплексе без лишних глаз. Девушка осторожно попятилась назад, стараясь не выдать своего присутствия. Ей нужно было поскорее предупредить Настю и Вавана об опасности и как-то освободить их из лап этого безумца. Но тут раздался тяжелый топот, от которого задрожали стены подземелья, а из темноты позади Веры донесся знакомый рычащий хохот. «Ага! Попалась!» Вера обернулась и едва сдержала крик ужаса. Прямо на нее надвигалось громадное чудовище-клоун, злобно скаля окровавленную пасть. Девушка развернулась и бросилась бежать, что было сил. Сердце колотилось где-то в горле от пережитого страха и напряжения. А за спиной раздавался тяжелый топот. Монстр неотступно преследовал ее по пятам. — А ну стоять, крошка! Небось, я тебе ничего не сделаю. Просто догоню и порву на кусочки! — пообещал клоун. Коридор казался бесконечным. Вера мчалась вперед, спотыкаясь о выбоины в полу и цепляясь за стены. Легкие горели от недостатка воздуха, но останавливаться было нельзя. Чудовище настигало ее с каждым мгновением. Вдруг Вера заметила впереди развилку коридоров. Не раздумывая, она резко свернула направо и помчалась дальше, надеясь оторваться или хотя бы запутать следы. Раздался громкий грохот и звон. Очевидно, клоун-монстр врезался в стену на повороте, не сумев затормозить вовремя. «Эй!» — донесся до Веры его возмущенный рык. «Смотри, куда прешь, дура! Это же поворот! Предупреждать надо!» Вера тяжело дышала, прислонившись к стене и пытаясь отдышаться. Кажется, ей удалось ненадолго оторваться от погони, но нельзя было расслабляться. Чудовище явно продолжит поиски. Девушка огляделась по сторонам, эта часть подземелий выглядела заброшенной, каменные своды поросли плесенью, из щелей сыпалась каменная крошка, в воздухе стоял спертый запах сырости. Вера осторожно двинулась дальше по коридору, освещая себе путь фонариком в форме светящегося цилиндра. Ей нужно было найти выход отсюда и вызволить Настю а заодно предупредить кого-нибудь об опасности, исходящей от Пушкина. Вдруг сзади вновь донесся топ от огромных лап рычания. «Нашлась! А ну стой, поганка! Сдавайся, пока цела!» Вера едва не застонала от отчаяния. Это чудовище просто не отстанет. Она изо всех сил припустила бежать дальше по извилистому коридору, спотыкаясь на каждом шагу. Монстр неумолимо преследовал ее, оставляя глубокие царапины от своих когтей на стенах подземелья. Его рык эхом разносился по каменным сводам, усиливая атмосферу ужаса. «Стоять! Кому сказал!» — ревел клоун, настигая девушку. Он замахнулся огромной лапой, вооруженной длинными кинжальными когтями, готовясь нанести удар — Вера в последний момент пригнулась, и когти со свистом просвистели над ее головой, оставив глубокие борозды в каменной кладке стены. Девушке чудом удалось увернуться от смертельного удара. Она выскользнула из-под лапы чудовища и помчалась дальше по коридору, едва касаясь пола. «Ах ты ж гадина!» — заревел клоун, пытаясь выдернуть застрявшую лапу из стены. «Стоять! Кабу, говорят!» Но Вера уже скрылась за поворотом. Она металась по лабиринту подземелья и судорожно соображая, как бы оторваться от неустанно преследующего ее монстра. Вдруг девушка заметила впереди приоткрытую дверь, ведущую в небольшое помещение, похожее на кладовку. Не раздумывая, Вера юркнула туда и притаилась за дверью, затаив дыхание. Через несколько секунд мимо прогрохотали тяжелые шаги клоуна-монстра. «Куда подевалась?» — ревел он, озираясь по сторонам. «А ну погоди! От меня не уйдешь! Я тебя из-под земли достану!» Когда шаги чудовища стихли в отдалении, Вера облегченно выдохнула. Кажется, удалось оторваться. По крайней мере, на время. Она оглядела кладовку, в которой оказалось. Здесь было темно и тесно, в воздухе стоял спертый запах плесени. По углам валялись какие-то ящики, мешки и инструменты. Вера затаилась в укромном уголке, переводя дыхание после погони и собираясь силами. Главное — не поддаваться панике. Нужно придумать, как отсюда выбраться и помочь Насте. Внезапно девушка почувствовала под пальцами что-то мягкое и пушистое. Она достала из кармана маленького плюшевого мишку, талисман, который захватила с собой из комнаты Милославы. Вера крепко прижала игрушку к груди в надежде найти утешение. Как же ей не хватало сейчас поддержки Насти! Они всегда выручали друг друга из беды, но теперь подруга была далеко и сама нуждалась в помощи. — Ничего, я обязательно спасу тебя, только потерпи немного, — мысленно обратилась Вера к Насте. Девушка осторожно приоткрыла дверь кладовки и выглянула наружу. Коридор был пуст, но издалека доносился грохот. Похоже, клоун-монстр продолжал рыскать где-то неподалеку в поисках своей жертвы. Стараясь ступать как можно тише, Вера двинулась в противоположную сторону. Ей нужно было выбраться из этого подземелья и отыскать помощь. Девушка кралась вдоль стены, чутко прислушиваясь к малейшим звукам. В одной руке она сжимала фонарик. Другой прижимала к груди плюшевого мишку, как талисман на удачу. Вера уже начала терять надежду найти выход из этого лабиринта, как вдруг краем глаза заметила слабый просвет впереди. Лучик света пробивался из-за поворота. Сердце девушки радостно забилось. Она осторожно прокралась вперед и остановилась у поворота, прислушиваясь, не идет ли позади чудовище. В коридоре царила тишина, нарушаемая лишь капанием воды где-то в отдалении. Верх глубоко вздохнула и заглянула за угол, готовая в любой момент броситься обратно. Но там, в конце коридора, и вправду виднелся новый проход — узкая деревянная лестница, ведущая наверх. Девушка едва сдержала радостный вскрик «Неужели это выход наружу?» Она осторожно двинулась к лестнице, не сводя глаз с темного коридора позади. В любую секунду монстр мог выскочить из тени. Но обошлось. Вера благополучно добралась до подножия лестницы и осторожно ступила на нижнюю ступеньку. Та жалобно скрипнула под ее весом, и девушка испуганно замерла, прислушиваясь. В подземелье стояла гробовая тишина. Вера перевела дыхание и осторожно двинулась дальше, стараясь ступать как можно тише. Каждый скрип деревянной ступеньки отзывался у нее в сердце тревожным спазмом. Наконец лестница кончилась, и Вера оказалась у какой-то двери — Девушка нерешительно потянула за ручку, и та поддалась. За дверью оказался еще один узкий коридор, но уже явно ведущий наверх. Воздух здесь был свежее. Вера шагнула вперед и тихо притворила за собой дверь. — Ага! Вот ты где! — внезапно раздался за ее спиной знакомый жуткий голос. Послышались грохочущие шаги. С перепугным визгом Вера ломанулась вперед, она уже плохо различала дорогу перед собой, и поэтому табличка с надписью «Осторожно, тренировочная зона» совершенно не отпечаталась у нее в мозгу. «Постой, дурочка!» — крикнул клоун ей вслед. «Там впереди зона с ловушками, бывшая тренировочная полоса препятствий для аномалий». «Тебя на куски порвет!» Но Вера от страха ничего не слышала и продолжала бежать, что есть мочи. Клоун выругался и, чертыхаясь, побежал следом. Впереди показался очередной коридор. Он был темным и совершенно пустым. Однако выжженные темные пятна, а также засохшая кровь на стенах и полу намекали, что с этим местом что-то не так. «Стой!» — кричал клоун. «Там же ловушки, мины, капканы и лазеры!» Но Вера его не слышала и бежала прямо в злополучный коридор, туда, где, по словам клоуна, было опаснее всего. Девушка промчалась по коридору, усеянному минами, лазерами, капканами и прочими сюрпризами. Удивительным образом она проскочила через все препятствия, если они вообще существовали. Забежав за поворот, Вера скрылась из вида. Клоун остановился в начале коридора в шоке от успеха в девушке. «Странно, я был уверен, что...» — растерянно произнес он, не закончив. Идти в коридор ему чертовски не хотелось. Однако князь Пушкин дал четкий приказ вернуть девчонку назад. А значит, надо было исполнять, хочешь или не хочешь. Да и, наверное, ловушки уже все испортились от старости. Раз девчонка пробежала, значит, ничего опасного там на самом деле нет». Он глубоко вдохнул, собираясь духом, и ринулся следом за верой сквозь зону ловушек. — За -в -в! заорал клоун. Разумеется, он собрал на себя абсолютно все сюрпризы разом. Раздался взрыв мин, клацание капканов, жужжание лазеров — Клоун вылетел с другого конца коридора оха и ахай ох от боли. Чертова девчонка! прорычал он, пытаясь тащить с задницы прилипший медвежий капкан. От него валом валил дым, все его тело покрывали ожоги. В общем, к ВДВ данный клоун имел мало отношения. Тем временем вера уже скрылась далеко в подземелье, ей удавалось каким-то чудом избегать все ловушки и опасности.